Внешняя политика Комнинов. 1081-1180. Политика на Балканах. К концу 11 века господство империи на Балканах было сильно ослаблено. От Византии начали впадать ею недовольные вассалы – славяне. Хорватия с 1076 года стала независимым королевством. Сербия, вновь восставшая в 1071-м, почти не признавала византийского господства. Придунайская Болгария была занята печенегами, а ее западную часть лишь с трудом удалось подчинить игу Византии. во фракии проявлялась беспокойная религиозная оппозиция и ересь богамилов которая с X века чрезвычайно развелась в стране, целиком населенной павликианами и служила, как это всегда бывало Византии, средством для проявления национального антагонизма. Но особенно опасной было разраставшаяся в сторону Дуная Венгрия, которая стремилась играть крупную политическую роль и занять в ущерб Византии ее место в делах балкан В 1084 восстали еретики во Фраке. Призвавшие себе на помощь печенегов, в два приема 1086-1088 варварские орды сокрушили византийскую армию, и Византии пришлось просить мира 1089-й, но печенеги не замедлили вернуться. На этот раз Алексей Камнин нанес им на берегу Лебурния такое кровавое поражение 1091 то их можно было считать уничтоженными, по крайней мере, на одно поколение. Тем не менее, они вновь явились в 1121-м. Иоанн Камнин нанес им новое поражение – 1122-й. Отныне печенеги сходят с исторической сцены. Все же византийцы долго еще сохраняли воспоминания о них и ежегодно торжественно праздновали день их разгрома. По столкновению с печенегами был лишь незначительным эпизодом. Больше опасения внушало Сербия. Константин Водин подчинил Деоклею, Боснию, Рашку и основал единое государство, с которым Алексей Камнин не мог ничего поделать. 1091-1094. К счастью для Византии, молодое королевство очень скоро распалось вследствие моноанархии. Иоанн Камнин воспользовался этим, чтобы вновь подчинить византийскому господству часть страны. Однако Рашка осталась независимой, ей предстояло стать очагом национального сопротивления и возрождения королевства. Наконец, для того, чтобы приостановить успехи Венгрии, расширявшейся в сторону Хорватии, Боснии и Далмации и дававшей чувствовать свое влияние в Сербии, Имперская политика, согласно старинным приемам своей дипломатии, стремилась поставить там преданного Византии государя. Венгрия, расположенная между Германской и Византийской империями, занимала важное место на европейской шахматной доске. Константинопольские государи стремились привлечь ее на свою сторону. Иоанн Камнин вмешался в венгерские распри, чтобы оказать поддержку Белли слепому сыну свергнутого короля Коломана, и хотя ему не удалось восстановить Беллу на престоле, он все же по договору 1126-го обеспечил себе предмостное укрепление Бранчевы. Мануил Камнин приложил еще большее усилие, чтобы приостановить захваты, совершаемые Венгрией, и вырвать из-под ее опеки славянские государства. Он вновь подчинил себе сербов византийскому господству 1151 -й. Поставил им правителя Стефания Неманию 1163, который оказался, несмотря на отдельные проявления своей воли, верным и покорным вассалом. По крайней мере, пока был жив император. Эммануил в ряде удачных кампаний разбил венгеров 1152-1154 и в 1156 принудил их к выгодному для империи миру, когда затем умер король Гейза II – 1160-й. Мануил вмешался в борьбу за престол и поддержал Стефана Третьего против юного Беллу, который намеревался даже сделать своим зятем. Однако Венгрия все более определенно ориентировалась на Германию. Тогда Мануил возобновил войну. 1165-й. Зигмин и Сирмий попали в руки византийцев. Далмация, давно уже потерянная, вновь была завоевана. Победа при Зигмине вынудила наконец Венгрию к миру. 1168. По этому миру империя получила Далмацию и часть Хорватии. Несколько лет спустя ставленник Мануила занял престол святого Стефана. Белла III 1173-1196, так же как и Стефан Неманя в Сербии, оставался верным вассалом Византии, пока был жив император. Все это были крупные достижения, оказавшиеся к несчастью эфемерными. Восточная политика Азия еще больше, чем Балканы, привлекала внимание Комнинов. В результате продолжительных успехов турок-сельджуков греки постепенно были изгнаны почти из всех восточных областей. Турецкий мир сулейман правил в Кизике и в Никее, и Алексей Комнин, занятый другими более неотложными заботами, оказался вынужденным признать за ним эти завоевания 1082-й. В 1085-е в руках неверных оказалась и Антиохия. В Смирне Эмир Цахас, 1089-1090-й, флот, стал грозить Константинополю. К счастью для Византии, смерть маликшаха 1092 повлекла за собой распад Сельджукской империи. Греки воспользовались этим, чтобы вновь вступить в Вифанию, и новый и иконийский султан Келиджар Сланн, 1092 1106 был вынужден заключить мир. Не меньшую выгоду извлек Алексей Камнин из первого крестового похода. Захват Никеи латинянами 1097 позволил ему отвоевать важную часть побережья Анатолии, Смирну, Эфес и так далее И хотя император довольно скоро поссорился с крестоносцами, он тем не менее весьма ловко сумел извлечь пользу из того замешательства, в которое эти последние повергли неверных. К тому же смерть Кулич-Арслана I сильно ослабила иконийский султан. В 1116 году император предпринял мощное наступление и после победы при Филомелии смог принудить турок к заключению мира. Когда умер первый камнин, империя обладала в Анатолии трапезундом, И всем побережьем Черного моря до Антиохии, всей областью расположенной на восток от линии, проходящей через Синоп, гангар Анкир, Аморий и Филомелий. Таким образом, в Азии, как и на Балканах, Алексей блистательно восстановил могущество империи. Иоанн Камнин еще больше занимался положением в Азии. На востоке он преследовал двойную цель: расширить византийскую границу до Антиохии и Евфрата, подчинить своему государству армянских правителей Киликии и латинские государства, родившиеся на на востоке в результате крестовых походов. С самого начала своего правления, 1119-1120, он отвоевал всю область, расположенную между долины Меандра и Атталии, подчинив себе таким образом клин, образованный мусульманскими владениями на севере и юге Анатолии. С 1130 года он начал действовать в Пафлагонии, и византийская армия дошла до берегов Галиса. Гангры и Кастамуни были отвоеваны у турок 1134, и давно утраченные земли вновь вернулись к империи. Впоследствии мы увидим, каким образом император заставил почувствовать свое могущество в Киликии и Сирии, как перед лицом армянских и латинских правителей он явился верховным главой и главнокомандующим, готовым вести их против неверных до самого конца правления его. Главной заботой была борьба с мусульманами и отвоевание Азии. В 1139 он руководил экспедицией против Новой Кейсарии. В 1142 накануне своей смерти, он вновь мечтал завоевать Сирию. Мануил Камнин первоначально продолжал политику своего отца. В 1146 он дошел до стен Икония. Но нападение Норманов и второй крестовый поход – вынудили его сосредоточить внимание на западе 1147 Лишь значительно позднее он смог вновь опродить свой восто... свой взор на восток. Но в то время он, как подобно отцу, мечтал установить свое господство в армянских и латинских государствах. И преуспел в этом. И его политика в отношении турок оказалась менее основательной и более слабой. В середине XII века было бы достаточно одного мощного удара, чтобы разрушить и иконийский султанат и отвоевать всю Азию до Тавра. Мануил, увлеченный честолюбивыми мечтами своей западной политики, не сумел нанести этот удар. Он дал обмануть себя внешними знаками подчинения, на которые не скупился ловкий султан икония Келиджи Арслан II в 1156 году, 1192 -й. и безрассудно предоставил ему возможность укрепиться, последовательно разбить своих противников и создать единое мощное государство на месте мелких княжеств, чьи раздоры были так выгодны для империи. Вместо того, чтобы действовать, Мануил в течение 11 лет 1164-1175 ограничивался чисто оборонительной политикой, занимаясь укреплением своих границ. Когда же, наконец, он понял опасность и начал наступление, было слишком поздно. Императорская армия потерпела при Мерио Кефале 1176 страшный разгром. Правда, успешные кампании в Вифинии и доления Меандра 1177-й частично сгладили несчастные последствия этого разгрома. Но все же к концу правления Мануила мусульмане были гораздо сильнее, чем в его начале. и Иконийский султанат стал грозным государством, а с 1174 в Сирии начал править саладин Западная политика – норманы и венецианцы. В эпоху Комнинов более тесное сношение между Византией и Западом создали для империи новые заботы и породили у ее правителей обширные, честолюбивые планы. Ось византийской политики сместилась, и это принесло империи большие бедствия. В тот момент, когда Алексей Комнин вступил на престол, Норманы Роберта Гюискара высадились в Эпире 1100-1081. Император сумел ловко использовать против них союз с Венецией, дорого, впрочем, заплатив за него. Тем не менее, императорская армия потерпела жестокое поражение в окрестностях Деррахия 1081, которым вскоре завладел Гюискар. В течение следующего года Боймонт добился поразительных успехов в Эпире и Македонии, вплоть до Фессалии. Однако перед Лариссой он задержался на полгода, и понемногу, вследствие упрямства императора, счастье ему изменило. Норманская армия, уменьшившаяся в результате заболевания, ослабления наступлением греков, еще более дезорганизованная усилиями имперской дипломатии. Принуждена была бить отбой. На море венецианцы разгромили Норманский флот. 1085 Со смертью Роберта Гуискара положение византийцев было окончательно восстановлено. Норманская опасность была устранена. Вскоре, однако, она возникла вновь. В 1105-м ставший правителем Антиохии, обратился ко всему Западу с призывом к грандиозному походу против греков, а в 1107 он высадился в валоне Снова ловкий Алексей восторжествовал над противником. В 1108 вождь Норманов должен был подписать довольно унизительный мир, который подчинял его верховной власти империи. Для Византии это было большим успехом. Тем не менее, В последующие годы Норманское королевство обоих Сицилий продолжало непрестанно расти. Уже Рожер II внушал сильное беспокойство Иоанну Камнину, искавшему против него поддержки в Германии 1137. Через 10 лет произошел разрыв. В 1147-м Норманский флот появился в архиполаге, опустошил Евбею и Аттику, разграбил коринф и Фивы, и перевез в Палермо ремесленников, работавших в шелковых мастерских этих двух крупных ремесленных городов. Мануил Камнин, занятый другими делами, сначала ничего не мог поделать против этого вторжения. Но вскоре, благодаря союзу с Венецией, он вернул Корфу 1149 и перенес войну в Италию, где занял Анкону 1151 И все же, несмотря на смерть Рожера II в 1154 и на большую коалицию, которую византийская дипломатия сумела ненадолго составить против короля Сицилии, византийцы ничего не добились ни на суше, ни на море. В 1158 Мануил вынужден был подписать с Вильгельмом I мир, оказавшийся весьма непрочным, ибо отношения между двумя государствами оставались напряженным. Запад ни под каким видом не желал видеть Италию, подчиненной византийскому влиянию. Особенно обеспокоенной была Венеция, союзница Византии в былые времена. Сначала венецианцы охотно поддерживали византийцев против Норманов, и за свою помощь получили от Алексея Камнина широкие торговые привилегии на всем Востоке – 1082. Но несмотря на добрые политические отношения, дерзость венецианских купцов – Вскоре стало живо задевать византийцев. Уже Алексей, чтобы нас несколько ослабить моноболию венецианцев, пожаловал аналогичные привилегии пизанцам 1111. Иоанн Камнин отказался возобновить договор с Венецией. И хотя после четырех лет войны, 1122-1226, император оказался вынужденным уступить, Он старался, по крайней мере, как и его отец, нейтрализовать венецианское влияние посредством договоров с Пизой 1136 и Генуей 1143. Мануил также сначала усиленно искал союза с Венецией против Норманов и платил за него широкими уступками 1148. Но разлад между Византией и Венецией непрерывно увеличился. Высокомерие и резкость венецианцев раздражали греков. С другой стороны, честолюбивые планы Мануила в отношении Италии беспокоили Венецианскую республику. Когда император занял Анкону и захватил Далмацию, Венеция поняла, что ее государству на Адриатике грозит опасность. Отныне разрыв стал неизбежным. Мануил вызвал его, приказал арестовать всех венецианцев а до основавшихся в империи 1171. В ответ на это республика послала зан... свой флот занять Хиос и опустошить острова Архипелага и заключила союз с королем Сицилии. Мануил уступил 1175 и вернул венецианцам их привилегии, но отношения оставались такими же натянутыми и недружелюбными как и с Норманами, и близился день, когда Норманы и венецианцы заставили империю жестоко почувствовать эту вражду. Византийская империя и крестоносцы Крестовые походы еще больше обострили антагонизм между Византийским Востоком и Латинским Западом. Когда армия первого крестового похода появилась под стенами Константинополя 1096 Алексей Камнин, обращавшийся к поддержке Запада только в случаях нужды в наемниках, был чрезвычайно обеспокоен экспедицией, смысла которой он не понимал. Тем более, что одним из ее военачальников был его старинный враг Боймунд. Однако, несмотря на насилие, которое позволяли себе латиняне, Несмотря на плохо скрытые наглость, жадность и честолюбие крупных баронов, император попытался достигнуть с ними соглашения. Слишком слабо чтобы их изгнать, он постарался их использовать. Оценив положение, он лестил себя надеждой, что ему удастся завербовать крестоносцев на службу империи, связать их вассальной присягой и использовать для завоевания Азии. Сначала ему казалось, он в этом преуспел. Руководители крестоносцев один за другим принесли Алексею присягу и обязались вернуть ему все города, некогда принадлежавшие империи, какие они смогут захватить у турок в 1097 год. Именно в силу этого соглашения отвоеванная Никея была возвращена грекам, и несколько византийских отрядов отправились в начале с крестоносцами. Но когда после взятия Антиохии крестоносцы забыв свои обещания, отдали город Боэмунду 1098. Когда затем они отказались дожидаться императоров, чтобы идти на Иерусалим, 1099, наступил разрыв. Алексей не мог простить Боэмунду его захватов. Нелучшие были отношения с латинянами, обосновавшимися в Сирии. Неудача крестового похода 1101 которую на Западе ставили в вину грекам, еще более углубляла разлад. Неудачное выступление Боэмэнда против империи увеличило неприязнь латинян к Византии. В действительности, крестоносцы были более виноваты, чем императоры. Тем не менее, по всему Западу распространялась легенда, возбуждавшая вражду против Византии. Между двумя мирами возникала пропасть. Не лучше обстояло дело в то время и второго крестового похода, 1147 Правивший тогда Мануил, так же как и Алексей, был чрезвычайно озабочен появлением под стенами столицы больших армий, их германским королем Конрадом III и французским королем Людовиком VII. С немцами он сумел кое-как договориться и быстро от них избавился. С французами же у него обнаружилось столько разногласий, что был момент, когда крестоносцы уже подумывали о захвате Константинополя. Когда в этой обстановке выяснилось неудача крестового похода, ее приписывали прежде всего кавасту византийцев, чья жадность действительно была возмутительной, и Запад намеревался даже одно время направить крестовый поход против византий, чтобы отомстить за крах экспедиции 1150-й. Впрочем, имперская политика по отношению к латинянам, обосновавшимся на Востоке, оправдывала это недоверие и усуглубляла вражду между двумя мирами. Норманское княжество в Антиохии, образованное после первого крестового похода, было чрезвычайно стеснительным для византийцев, вследствие притязания его руководителя Боуменда и Танкреда. Византийцы изо всех сил боролись против него и оружием, и дипломатией, Был момент, когда договор 1108 года, навязанный Бооменду, обеспечил, казалось, успех имперской политики, подчинив Антиохию верховной власти Византии. Но этот договор никогда не выполнялся. Приходилось все начинать сначала. Иоанн и Мануил Камнины занялись этим еще с большим рвением. Оба они мечтали действительно установить свою власть в армянских княжествах Киликии и в латинских государствах Сирии и им удалось этого добиться. К 1131 году Лев, правитель Армении, значительно расширил свои владения за счет византийской Киликии и заключил союз с соседними государями Антиохии, которых Византия всегда считала своими взбунтовавшимися вассалами. Иоанн Камнин воспользовался первым удобным случаем для вмешательства. Он подчинил себе Киликию, 1137 заставил Раймунда Тулузского, князя Антиохии, принести вассальную присягу. В 1130 воском возглавил большую экспедицию против мусульман, как настоящий повелитель французской Сирии. Ему удалось овладеть Антиохией, но это не удовлетворило его честолюбие. В 1142 он вновь появляется в Киликии, чтобы создать из земель армянских княжеств и Антиохии Удел для своего любимого сына Мануила. Смерть помешала осуществлению его намерений 1143. И князь Интеохский счел момент подходящим, чтобы взять реванш и восстановить свою независимость. Вскоре Мануил дал ему понять, что намеревается продолжить политику своего отца. Раймунд, потерпев поражение, должен был явиться с повинной в Константинополь и признать себя вассалом императора 1145 Несколько позднее, 1158, Мануил еще решительнее подчеркнул свою роль верховного повелителя. Он завоевал Киликию, жестоко покарал Реноша Тельонского, князя Антиохий, и во главе всех латинских правителей Сирии совершил торжественный въезд в Антиохию. Даже иерусалимские короли испытывали византийское влияние. Они поставляли имперской армии солдат, заключились с Камнином династические браки, Со своей стороны, и Мануил в 1161-м женился на латинской принцессе Марии Антиохийской. Совместно с греками совершали походы в Египет в 1169 -м. Византийская культура проникала во французскую Сирию, где, впрочем, был весьма значителен и личный авторитет Мануила. Казалось, что честолюбивые замыслы Византии осуществились. Во всяком случае, истощая силы латинян Сирии, Византия ослабила силу их сопротивления неверным. Но главное, она еще более углюбила ненависть, какую питал к ней Запад. Завоевательная политика камнинов. Обширные и безрассудные цели политики Мануила на Западе окончательно противопоставили друг другу эти два мира. Как многие из их предшественников, Камнины мечтали восстановить свою власть на Рим над Римом, будь то посредством силы или путем союза с папством, и разрушить Западную империю. Факт существования которой всегда представлялся им узурпацией их прав. Особенно старался осуществить этой мечты Мануил Камнин. Мы уже видели, что победа над Норманами побудила его вторгнуться на полуостров, что в Венгрии, как и в Италии, он столкнулся с Германской империей, где с 1152 правил Фридрих Барбаросса. Можно с уверенностью сказать, что западная политика занимала существенное место в помыслах императора и что в продолжении всего своего царствования он упорно преследовал различными средствами и оружиями дипломатии намеченную им честолюбивую цель. Разрыв между Барбароссой и Папой 1158 дал Мануилу повод сблизиться с Римом. Он принял сторону Александра Третьего 1161 и подал ему надежду на восстановление церковного единства. За это он мечтал получить от императора корону на западе. Одновременно он направил свои дипломатические усилия на то, чтобы поднять против Барбаросы его врагов. Поддержал Ломбардскую лигу, субсидировал Анкону, Геную, Пизу, Венецию. Помимо этого, Продолжая интриговать Виталия и в Германии, Мануил мечтал установить соглашение с германским императором. Из этих сложных утопических проектов не получилось ничего реального. Папа не мог согласиться стать византийским епископом в Риме, который был бы превращен в столицу восстановленной империи. Итальянские республики не доверяли честолюбивым проектам Мануила. барбароса выведенный из терпения двуличная политика греков, становился явно враждебным и угрожающим. 1177 год. Таким образом, притягательное действие, которое оказывал на Мануила камни на запад, оказывалось бедственным для империи. Своими симпатиями к латинянам Мануил раздражал греков. С другой стороны, его честолюбивые замыслы привели к тому, что весь Запад объединился против Византии. И империя была истощена чрезмерным напряжением, которого требовала от нее и ее политика. Казалось, что Мануил стержал империи несравненную славу во всем мире и сделал Константинополь – центром европейской политики. Но по существу, когда он умер в 1180-й, Византия оказалась разоренной и ненавидимой латинянами, готовыми в любой момент напасть на нее. В то же время, в стране назревал серьезный внутренний кризис.